Интерьер. Бальный зал. Ночь. Чарли вырвалась из дверей на другой стороне кухни и оказалась в бальном зале. Возможно, она видела зеркальные стены, позолоченную отделку, полированный пол под люстрой, увитой паутиной. И при этом осознавала, что все это, вероятно, являлось плодом ее воображения, включая несколько французских дверей в дальнем конце которые, похоже, вели наружу. Однако Чарли побежала к ним, опасаясь, что они могут исчезнуть или превратиться во что-то другое. Достигнув центра танцпола и оказавшись прямо под люстрой, Чарли внезапно поймала свое отражение в одном из зеркал. Зеркало на противоположной стене тоже выхватило его. Отражение отражение, которое в свою очередь отражалось в другом зеркале напротив Чарли смотрела на десятки копий самой себя. Они делали то же, что она, подражали ее движением, вертелись волчком под люстрой. Она замерла, другие Чарли тоже, потому что в бальный зал вошла Марч. Чарли увидела ее в зеркалах. Много-много Марч, и все они направляли изящные ретро-пистолеты прямо на нее. Все Марч спустили курки. Одна из Чарли разлетелась на сотню осколков. Раздался второй выстрел, и вот уже вторая Чарли поражена. Паутина трещин покрыла ее лицо. Затем разбилась еще одна и еще одна. Чарли понеслась к французским дверям. Быстро, задыхаясь, она толкнула двери и выскочила прочь.